Тихо с шифером шурша, не спеша. Хотя не так уж и тихо, раз мертвый сапер, как наяву, приглючился. Илья вздохнул. Оленьку и Сергейку он и то ни разу не видел. Только слышал их голоса в темноте. Если это тоже глюк, то хотя бы приятный. Против такого глюка он ничего не имеет. С таким он согласен жить. Но если теперь сапер будет тревожить душу, блин лучше бы он полез с казаком на красную ветку. Приглушенные выстрелы, раздавшиеся где-то впереди на пушкинской и громкие крики донесвшиеся оттуда же, отвлекли его от мрачных раздумий. Прогремел взрыв, тоже отдаленный какой-то глухой и снова выстрелы, уже более отчетётливые и тревожным эхом разносящиеся по туннелю и опять крики ужаса и боли. С Пушкинской навстречу Илье ломанулась перепуганная толпа. «Муранча!» — загремела под сводами. «Муранча!» Толпа быстро заполнила узкий проход туннеля и хлынула дальше, цепляя и разваливая ненадежные хлипкие строения. Из Лачуг, Землянок и Конур выскакивали люди, которые тут же присоединялись к бегущим. «Муранча!» Неужели прорвалась? Опять? Сюда? На синюю ветку? Но почему не слышно стрекот о насекомых? Почему в воздухе не чувствуется характерного муранчиного запаха? Почему в свете фонарей, что полосует мрак, не видно мутантов? Нет, не похоже это было на настоящий прорыв. А вот на слепую панику очень даже. Илья отступил в сторону и вжался в узкую щель между двумя жилыми коробами. Нога наступила на что-то мягкое. Грязный, вонючий матрац и скомканное одеяло. Видимо, он влез на чье-то лежбище. Впрочем, хозяина не было, а снова оказаться в давке и тем более пробиваться против людского потока не хотелось. Илья решил переждать здесь. Толпа схлынула довольно быстро, но не вся. В туннеле осталось несколько фигур, нерешительно топтавшихся на месте и светивших фонарями назад. муранчи по прежнему не было выходит правда ложная тревога самые смелые начали возвращаться илья последовал за ними на опуевшей пушкинской тоже уже светили фонари и возились люди кто то с оружием в руках осматривал станцию кто то стонал кто то матерился муранчи на пушкинской не оказалось и что вызвало приступ столь сильной паники пока было непонятно алексей кириллович В слабом желтоватом свете Илья увидел знакомое лицо. Энтомолог был бледен, как смерть. На губах застыла безумная улыбка. В руке Алексей Кириллович держал едва тлеющий масляный светильник. «А, это вы!» Алексей Кириллович поприветствовал Илью вялым кивком. Бедняга был явно не в себе. «Шок!» – без особого труда определил Илья. «Но чем он вызван?» «Что случилось, Алексей Кириллович? Где казак?» «Нервный смешок», — короткий ответ. «Там». Светильник качнулся в сторону технического хода, уводившего к красной ветке. Ход был завален. Из закупоренной дыры еще осыпалась земля. «Все они там!» — помедлив немного, снова заговорил энтомолог. И умолк опять. «Кто все?» Слова из него приходилось вытягивать. казак набрал только пять человек отрешенно сказал алексей кириллович меня оставил сказал что для операции ему нужны хорошие бойцы а не ученые очкарики взяли оружие взяли гранату я нашел для них гранату я знал у кого спрашивать полезли он снова замолчал и сокрушенно покачал головой и что поторопил его илья не знаю наверное муранча сорвала люк на ворошиловской наверное они встретились там илью передернуло он слишком живо представил каково это лоб в лоб столкнуться в темном узком лазе с мутантами насекомыми начали стрелять кричать продолжал алексей кириллович потом взорвалась граната ход обрушился никто не вернулся даже не пытался вылезти ну как же скривился алексей кириллович вылезла муранча так значит она все таки прорвалась да люди разбежались и ваши и красные и наши ну и где твари илья с беспокойством огляделся вокруг почему я их не вижу и почему вы все еще здесь одна со вздохом пояснил алексей кириллович прежде чем взорвалась граната успела выбраться только одна особь нам здорово повезло что этот ход такой узкий так вот оказывается что переполошила станцию прорвался только один мутант, но у страха как известно глаза велики вон там она лежит ее пристрелили шустрая зараза алексей кириллович отошел к стене и посвятил на поваленную многоярусную конструкцию с огромными изрешеченными пулями коробами предназначенными для разведения съедобных червей личинок и жуков фермерские коробы доверху набитые гумусом и гниющими отходами были очень тятяжелыми из под завала виднелась похожая на сухую ветку лапа муранчи судя по всему задняя толчковая толщиной в человеческую ногу но гораздо длиннее, вся покрыта жесткими наростами, бляшками и шипиками. С другой стороны из-под груды ящиков торчала распластанное по земле, сломанное и пробитое пулей полупрозрачное, слюденистое какое-то крыло в частых жестких прожилках. Еще илья разглядел устрашающего вида жвала, присыпанное землей. раздавленная муранча лежала под разрушенной коробчатой конструкцией словно таракан под каблуком вокруг поблескивала темная слисть тоошнотворного вида в слизи уже копошились черви и личинки выползшие из простреленных и треснувших ящиков в воздухе ощущался резкий муранчиный запах очень живучая тварь отстраненно прокомментировал алексей кириллович заползла сюда здесь ее и добили он снова вздохнул только одна муранча а сколько бедтр человек сразу наповал еще четверо в суаохе друг друга перестреляли и двое вон там лежат раненые тоже не жильцы пулями за дело сочувственно спросил илья алексей кириллович покачал головой муранчо их за дело бедолаг это хуже намного хуже он отвел илью в сторону посвятил неподалеку от поваленных коробов в темном закутке на грязных одеялах лежали два человека хрупкая миниатюрная женщина и пацаненок лет десяти оба в беспамятстве мать и сын понизив голос чтобы не тревожить раненых пояснил алексей кириллович муранча ужалила ужалила поежился илья Зна муранча еще и жалится. Этого он не знал. До сих пор илья думал, что она только жёт своих жертв. Сначала мальчика, потом, когда мать бросилась на помощь и ей тоже досталась. В полулумраке выделялись длинные русы и волосы матери и светленькая голова ребенка. У женщины следы проколов, глубокая черная рана с вывороченным наружу дурно пахнущим мясом и сочащейся бурой сукровицей. виднелась на плече. Мальчишку Муранча ужалило в бедро. Впрочем, то, куда именно мутант впрыснул свой яд, уже не имело значения. Тела раненых потемнели и разбухли от головы до пят, словно накаченные грязной гнилой водой. И мать и сын были в жутком состоянии. Сердце вдруг кольнуло. Илья почувствовал себя нехорошо. Слишком знакомая картина. И слишком болезненные переживания она вызывает. Когда-то он также стоял над изуродованными телами Оленьки и Сергейки. «Какой-то яд или что-то вроде муравьиной кислоты!» Алексей Кириллович продолжал все тем же едва слышным шепотом. «Я ведь говорил, что муранча к муравьям ближе, чем к саранче!» Впечатление такое, будто они разлагаются заживо, ошеломленно пробормотал Илья, не в силах отвести взгляда от умирающих. Скорее уж, растворяются, идет разжижение внутренних органов. Страшная смерть. Жаль их, Алексей Кириллович вздохнул. Ольга мне помогала в работе. Веселая всегда была такая. И... Кто? Илья медленно-медленно повернулся к нему. Как зовут женщину? Оленька. Ольга. Ольга. в отрешенном взгляде за потрескавшимися стеклами очков мелькнуло что то похожее на удивление а что а мальчика илья вдруг почувствовал необычайную сухость во рту мальчика как зовут ведь не сергейка же сергей нет не может такого быть ведь не может же имена конечно распространенные но бывают ли подобные совпадения случайными мальчик беспокойно заворочался закрытые веки женщины дрогнули и распахнулись в потемневших в зрачках и белках также утративших природную белизну отразилось пламя светильника на илью смотрели влажные полные невыносимого нечеловеческого страдания глаза глаза эти казалось заглядывают прямо в душу и куда то еще глубже я илья облизнул пересохшие губы, я хочу с ними поговорить один попробуйте пожал плечами алексей кириллович, но не думаю что у вас это получится. они уже почти ничего не говорят не могут. нттомолог отошел в сторону и унес с собой светильник. темемнота накрыла илью и двух умирающих плотным пологом одним на троих.